Глава 4. Креатив. В 2018 году я сидел в московском кафе с другом, и он с неподдельным энтузиазмом рассказывал мне о портрете Эдмона де Белами. Незадолго до нашей беседы эту картину продали на аукционе «Кристис» за 432 500 долларов США. Это было в 45 раз дороже, чем изначальная цена работы. Но самым удивительным в этой сделке было другое. Автором работы был искусственный интеллект, который обучился на основе 15 тысяч портретов, относящихся к разным стилям и направлениям искусства. Признаться, я мало понимаю в живописи, и работа показалась мне посредственной. Я рассуждал так. Да, это определенно новая веха в развитии технологий. Однако, как я, предприниматель, могу использовать ее на практике. Какие бизнес-задачи смогу решить? Прошло 4 года, и на рынке появился Миджорней. Помня о том разговоре, я зарегистрировался в сервисе без особого энтузиазма. Я был уверен, что нейросеть генерирует то, что нельзя будет использовать на практике. Каково же было мое удивление, когда она выдала мне фотографическое изображение. То есть, картинка вполне могла сойти за фотографию. Безусловно, она не была идеальной. Первые версии сервиса страдали галлюцинациями. Модель, например, зачастую пририсовывала лишние пальцы. Но все же качество картинки поражало. Более того, по пользовательскому соглашению, картинка принадлежала мне, и я мог использовать ее в работе, добавлять в презентации или рекламные материалы. Впоследствии мы стали активно использовать модель в зарокодере. Раскрою секрет, но большинство картинок для рекламных баннеров мы генерируем с помощью MidJourney и его российских аналогов. На мой взгляд, нейросети способны перевернуть и уже переворачивают творческую сферу. И речь не только о том, что они могут создавать изображения, тексты и даже видео и музыку не хуже, а иногда и лучше человека. Они могут научить нас мыслить по-новому и развить наше креативное мышление. О силе искусственного интеллекта в сфере креатива я расскажу в следующей главе. Голос сети в 2023 году американский писатель-фантаст Тим Баучер прославился. Меньше чем за год он написал почти 100 книг, а в будущем планирует выпустить не менее тысячи, как признавался он одному американскому изданию. Каждая его книга состоит из двух-пяти тысяч слов и написана всего за несколько часов благодаря искусственному интеллекту. Автор отмечал, что искусственный интеллект помог ему увеличить производительность, сохранив при этом стабильное качество. И он в этом не одинок. Появление чат GPT вызвало бум в книжном бизнесе. В 2023 году книги, написанные с помощью нейросети, буквально заполонили amazon На площадке цифрового магазина электронных книг Amazon Kindle Store насчитывается свыше 200 электронных произведений, где чат GPT был указан в качестве автора или соавтора. Среди них «Как писать и создавать контент с помощью чат-GPT», «Детский рассказ», «Сила», «Домашки», «Сборник стихов», «Эхо вселенной». Установить истинное количество авторов невозможно. Немногие готовы раскрывать, что использовали популярную разработку. Но на Amazon даже появился новый поджанр — книги об использовании чат-GPT, полностью написанные ботом. Интересно, что для многих искусственный интеллект стал стимулом взяться за перо. До этого написание книги казалось им невыполнимым проектом. Сейчас в сети можно найти десятки тредов и инструкций, где пользователи делятся советами о том, как писать книги с помощью чата. Не утихают и жаркие дискуссии о пределах возможностей нейросети в писательском деле. BBC даже выпустил материал, в котором приведены рассуждения о том, а лишаться ли работы авторы любовных романов? Одна из героинь, госпожа Куин, признавалась, что романтическую литературу с помощью искусственного интеллекта пытались писать давно. Но тогда это были ужасные работы. А вот появление чата ее не на шутку напугало. Однако писательница постаралась остаться позитивной, отметив, что в художественной литературе многое зависит от голоса автора, чем искусственный интеллект, на ее взгляд, похвастаться пока не может. С этим, впрочем, можно поспорить. Американский музыкант и писатель Кей Алада Макдаул во время своего выступления на конференции TED рассказывал, что тоже написал несколько книг в коллаборации с разработкой OpenAI. Он признавался, что технология позволила ему найти идеи, до которых он не смог бы дойти в одиночку. Модель предлагала сюжетные повороты, арки персонажей и прочее. Другой пример, который ставит под вопрос оптимизм госпожи Куин, можно найти в сфере цифровой графики. Сегодня модели машинного обучения, такие как Долли, Стейбл Diffusion и Midjourney порождают самые разные образы — от причудливых форм жизни до воображаемых пейзажей и сюрреалистических лиц. Нейронные сети способны мгновенно обрабатывать тысячи изображений, охватывающих множество эпох, культур и направлений искусства, для создания визуальных эффектов, которые кажутся очень знакомыми, но при этом поразительно отличаются от всего, что создал бы человек самостоятельно. Можно сказать, что у нейросети есть свой голос, ведь она генерирует изображения, которых и не было в воображении художников. Еще один любопытный пример уникального голоса искусственного интеллекта можно найти в дизайне. Если вам вдруг посчастливилось оказаться на выставке дизайна в Милане 2019 года, вы знаете, о чем я говорю. Там представили стул, созданный в партнерстве с искусственным интеллектом. Над ним работали мебельная компания «Картель», французский дизайнер и архитектор Филипп Старк и компания «Аутодеск», специализирующаяся на 3D-программном обеспечении. Старк в видео, посвященном проекту, описывал процесс как разговор, во время которого люди и искусственный интеллект обменивались идеями. Но в конечном итоге именно за искусственным интеллектом было последнее слово. В артсфере многие художники создают неожиданные и оригинальные работы благодаря коллаборации с искусственным интеллектом. Есть даже термин, который обозначает направление искусства, где картины и другие объекты создаются с помощью компьютерных технологий. Генеративное искусство. Оно начало формироваться на заре компьютерной эры в 1960-1970 х годах. Тогда художники начали осваивать только появившиеся компьютеры и программы. Первые так называемые генеративные произведения были в основном нефигуративными, то есть абстрактными. Цифровые программы создавали необычные геометрические и цветовые сочетания, из которых художник выбирал наиболее выразительные, выступая таким образом арт-куратором. Пионерами компьютерного искусства можно назвать математиков Фридера Наке и Георга Ниса. Они использовали математические алгоритмы и программы, чтобы создавать абстрактные графические композиции в духе минимализма. Еще одним первопроходцем считается американский аниматор, композитор и изобретатель Джон Уитни. В 1960-х и 1970-х годах он разработал компьютерные программы для создания абстрактных анимационных фильмов и сложных и красочных визуальных эффектов. Другой известный представитель генеративного искусства художник Харальд Коэн. В конце 1960-х годов он разработал программу «Аарон», способную автономно, то есть без участия человека, генерировать произведения искусства. Художница Вера Мальнар использовала уже существующие языки программирования, но также создавала и свои программы. Ее геометрические композиции, абстрактные паттерны и оптические иллюзии сравнимы с работами позднего Пита Мандриана и входят в мировые музейные коллекции. Значительный прогресс в использовании искусственного интеллекта в искусстве произошел с развитием генеративно-состязательных сетей. Генеративно-состязательные сети, предложенные Ианом Гудфеллоу в 2014 году, сейчас исследователь работает в компании OpenAI, стали ключевым инструментом для создания изображений и композиций. Эти сети позволяют обучать алгоритмы на больших наборах данных искусства после чего они могут генерировать уникальные произведения. Сейчас в сфере генеративного искусства работает целая плеяда художников. Яркий пример — аргентинская художница София Креспа, которая с помощью искусственного интеллекта исследует органическую жизнь. Ее работа «Нейронный зоопарк» — прекрасный пример уникального голоса искусственного интеллекта, так как изображает несуществующих химер, до которых художница в одиночку, возможно, никогда бы не додумалась. Некоторые работы не только привлекают внимание общественности, попадают в музеи, но и приносят приличные деньги. Яркий пример — алгоритм Ботта, обученный писать картины. В 2022 году он сгенерировал шесть картин, которые выставили на платформе цифрового искусства Superair в виде NFT уникальный цифровой сертификат, который хранится на блокчейне. Они принесли создателям группе британских художников 1,1 миллиона долларов США. Создавая картины, Ботта действует в три этапа. Сначала он генерирует случайные слова и фразы, которые задают направление работы. На основе этих данных далее формируется сюжет картины. Закончив работу над произведением, нейросеть сравнивает ее с исходным описанием и определяет, соответствует ли изображение изначальной задумке. Как и в других сферах жизни, качество результата работы искусственного интеллекта во многом зависит от запроса или же обучения модели. Например, когда модель чат-GPT версии 3.5 только появилась и стала привлекать массовое внимание, ее испробовал шоураннер популярного американского научно-фантастического сериала «Черное зеркало» Чарли Брукер В одном из интервью он рассказывал, что немного поиграл с технологией, когда писал последний шестой сезон антологии. Он попросил создать эпизод «Черного зеркала», но результат его разочаровал. По словам сценариста, модель нашла синопсисы прошлых эпизодов шоу и смешала их вместе. На первый взгляд текст казался сносным, но, копнув глубже, он понял, что в нем нет ни одной оригинальной мысли. Тогда он сравнивал работу чат-GPT с выступлениями пародистов. Впрочем, российские специалисты смогли обойти этот момент, создав собственную нейросеть. В 2023 году команда телеканала СТС выпустила сериал Сценарий для которого написал искусственный интеллект. Один из сотрудников канала Роман Брызгалов на конференции Forbes рассказывал, что креативные эксперименты с нейросетями в компании начались, как и у многих, с иллюстрацией для соцсетей. В основном они использовали нейросеть Midjourney и ее аналоги для генерации изображений. Он отметил, что те пока не способны заменить дизайнера, но могут серьезно ускорить его работу, создавая основу, которую дорабатывает человек. Он признавался, что работа над картинками после подключения умного помощника сократилась с пяти до двух дней. С текстовыми моделями команда пошла дальше. Он отметил, что доступные на рынке нейросети не давали нужного результата, поэтому команда решила создать свою модель. Мы подумали, а что если с помощью нейросети создать эфирный СТСовский продукт? Я видел много короткометражек, написанных нейросетями, но они были непонятными, странными, походили на экспериментальное кино в духе Линча. Мы стали ковыряться в существующих моделях и поняли, что они обучены на огромном количестве разрозненных данных и не могут выдавать сценарии. Они используют неподходящую лексику. Поэтому мы решили создать собственную модель AI TV Script Generator и обучить ее на сценариях СТС так, чтобы она могла плеваться ситкомами. Есть и другие удачные примеры из сферы кино. Например, в 2023 году Российская лаборатория искусственного интеллекта «Футай» представила короткометражный фильм «Эй, Ай, лов о любви в эпоху высоких технологий, вдохновлённой работами советского режиссера Андрея Тарковского. Но в отличие от его произведений в двухминутном ролике не было реальных актеров. Их, как и сценарий, сценографию и прочие, сгенерировали нейросети чат GPT, Stable Diffusion и другие. Более того, развиваются нейросети, которые специализируются на видео и анимации. Это прежде всего модель SORA от OpenAI. Она способна генерировать видео и анимацию высокого качества. Причем ее способности стремительно расширяются. В марте 2023 года модель сгенерировала видео, которое стало вирусным из-за пугающего контента. В нем американский актер Уилл Смит ел спагетти, при этом части его тела были сильно искажены. В начале 2024 года Сора способна генерировать видео по качеству практически неотличимое от настоящего. Она способна преобразовывать в видео текст, но не только. Пользователь может ввести и другие данные, например, загрузить существующие изображение или видео. В ответ Сора может зациклить видео, увеличить его, анимировать статичное изображение и другое. Более того, модель понимает не только запрос пользователя, но и то, как описанные предметы существуют в реальном мире. Благодаря этому она способна создавать сложные сцены с большим количеством персонажей и атрибутов. Но есть ограничения. То, что работу создал искусственный интеллект, а не человек, можно увидеть по мелким деталям. Они могут быть смазанными или казаться странными человеческому глазу. Она также не способна создавать длинные ролики. Это связано прежде всего с устойчивостью модели. Она по-разному реагирует на промпты, и кадр от кадра может разниться. Поэтому модель пока не сможет заменить мультипликаторов, актеров, видеографов и за них создавать полный метр, но вполне подходит для генерации коротких форматов, идеальных для социальных сетей. Таким образом, она позволяет рядовому пользователю Instagram или TikTok создавать качественный контент. Идеальный брейншторм. Различные эксперименты и исследования показывают, что искусственный интеллект может внести вклад в технологический процесс как раз благодаря своей креативности и уникальному голосу. Одна из самых любимых тем любителей технологий изобретения, которые были описаны фантастами и в итоге нашли воплощение в реальности. Многие из технологий пока все еще остаются в области фантастики, потому что человек не смог найти ключ к их реализации. Это касается не только технологической сферы. Мы до сих пор не можем найти лекарства от рака, или остановить старение, или ответить на вопрос о том, есть ли жизнь на других планетах. Искусственный интеллект может стать ключом к решению этих проблем и сложных вопросов, благодаря его нестандартному мышлению. И это уже происходит. Например, математики из Австралии и специалисты британской компании DeepMind с помощью нейросетей смогли найти решение для одной из гипотез, связанных с так называемыми многочленами Каждана Люстига. Ученые не могли самостоятельно доказать эту теорему более 40 лет. Вполне вероятно, нейросеть сделала это случайно, просто перебирая варианты. Но люди делают это так же, и часто научное открытие происходит из-за случайности, например, как изобретение пенициллина. Поэтому в будущем нейросети смогут решать различные задачи, стоящие перед человечеством не хуже, а, возможно, даже лучше людей. Как минимум, искусственный интеллект способен проанализировать больше данных, чем человек, и, соответственно, у него больше возможностей найти между ними закономерности. Нейросетям не передались и другие ограничения естественного интеллекта. Мы, как установил американский ученый-психолог Джордж Миллер, способны одновременно жонглировать очень небольшим набором данных. В среднем человек может одновременно держать в уме не более девяти элементов. Эту особенность нашей памяти описал американский ученый-психолог Джордж Миллер как «магическое число 7 плюс минус 2». У систем искусственного интеллекта нет подобных ограничений, поэтому они способны подсвечивать слепые зоны в наших исследованиях и рассуждениях предлагать больше решений, чем мы. Более того, они могут подсказывать решения, до которых мы сами никогда бы не додумались. Блестящий пример на эту тему описан в одной из хрестоматийных книг по искусственному интеллекту. В 2016 году система искусственного интеллекта «Альфа-Го» Выиграла матч из пяти партий в ГО у одного из лучших в мире игроков Ли Сидоля. Это потрясло как мир разработчиков искусственного интеллекта, так и мир игроков в ГО. 37-й ход Альфа-ГО, сделанный системой во второй партии, стал сенсацией. Объяснить весь его смысл, не углубляясь в стратегию ГО, будет трудно, но если вкратце, то это был ход, который не сделал бы ни один человек в мире. Искусственный интеллект показал, что он мыслит иначе, чем мы. Кроме того, нейросети могут стимулировать креативность человека, развивая его дивергентное мышление, способность искать неординарные идеи. Она помогает нам находить что-то прорывное для стартапов, создавать структуру книги или готовить блюда из того, что осталось в холодильнике. Генеративный искусственный интеллект может поддерживать дивергентное мышление, выстраивая ассоциации между отдаленными концепциями и на их основе генерировать идеи. Например, группа исследователей провела эксперимент и попросила модель Midjourney создать изображение, сочетающее в себе слона и бабочку. Она произвела на свет химеру, которую авторы исследования назвали Фантафлайм. После этого они попросили стейбл Diffusion еще одну популярную нейросеть, придумать дизайны стульев и шоколада, вдохновившись этим новым существом. Используя такую методику, цифровую аналогию дивергентного мышления человека, специалисты и бизнес могут быстро разрабатывать новые концепции объектов и продуктов. Бренд одежды может таким же образом загружать в модель последние модные тренды и просить на их основе генерировать новые дизайны и принты. Рассмотрим другой пример того, как эта технология может соединять идеи для создания концепций, которые человек или даже целая компания могли бы не придумать сами. Можно просить чат GPT генерировать идеи через процесс триссоциации, соединяя три различных сущности, расширение техники творчества без ассоциации. Например, можно дать модели такую задачу. Ты будешь играть роль идейного вдохновителя. Ты случайным образом генерируешь 10 общих существительных. Затем ты случайным образом выберешь любые два из этих 10 существительных. После этого ты спросишь меня о третьем существительном. Ты создашь бизнес-идею, объединяя или ассоциируя два выбранных существительных и выбранное мной существительное. Чат GPT сгенерировал существительные «Еда и технология». Далее авторы дали модели дополнительные, существительные автомобиль, и чат GPT мгновенно предложил следующую бизнес-идею. Умный сервис доставки еды, использующий беспилотные автомобили для транспортировки блюд клиентам. Аспект технологии может включать в себя использование искусственного интеллекта для оптимизации маршрутов доставки, отслеживания температуры продуктов и предоставление клиентам обновления статусе их заказов в реальном времени. Сервис может быть направлен на занятых профессионалов и семьи, которые ищут удобные и здоровые варианты питания без ущерба вкусу и качеству. На другом этапе чат GPT сгенерировал существительные авиакомпании и стул. Когда мы предоставили слово «университет», Чат GPT предложил бизнес-концепцию, предоставляющую удобный и экономичный способ для студентов и ученых путешествовать на конференции и семинары по всему миру, а также доступ к библиотеке учебных книг во время полета. Предложено было название компании «Fly and Study» или «Ed Fly». Кроме того, нейросети не обладают страхами, привычками и представлениями, которые во многом ограничивают нас и нашу фантазию. Получается, если вы отдадите им на откуп некоторые свои задачи, они смогут создавать совершенно неожиданные вещи. Нейросети могут стимулировать креативное мышление и в другом ключе. Часто специалисты ограничены в своей креативности из-за излишней экспертности, знания правил, ГОСТов и прочего. Возьмем пошив одежды. Следуя установленным правилам, можно создавать красивую носибельную одежду, но вряд ли получится придумать новую форму или же часто предмет привыкли шить из одной ткани и не решаются ее поменять, потому что это не по правилам. Но именно дизайнеры, которые выходят за рамки общепринятого, двигают индустрию вперед. Пример Стивен Маккуин Один из ярких примеров — инстаграм-аккаунт собака AI Clothing Daily, где ежедневно публикуется одежда и обувь, придуманная искусственным интеллектом. Там можно найти причудливые торшеры, рюкзаки и обувь. Они вполне могут вдохновить дизайнеров на собственные эксперименты, как с использованием искусственного интеллекта, так и без него. На ранних этапах разработки нового продукта нетипичный дизайн, созданный генеративным искусственным интеллектом, может вдохновить дизайнеров выйти за рамки своих предубеждений о том, что возможно или желательно воплотить в продукте с точки зрения формы и функций. Этот подход может привести к решениям, которые люди, возможно, никогда не могли бы себе представить при использовании традиционного подхода, когда сначала определяются функции, а затем разрабатывается форма, учитывающая их. Вот пример этого процесса. Авторы исследования попросили Stable Diffusion разработать игрушечных крабов. Никаких дополнительных данных, помимо формы, они модели не задавали. Уже получив несколько готовых дизайнов, исследователи попытались представить, что могли бы делать такие игрушки. Так одно из изображений напомнило им настенную игрушку, а другое — медленную кормушку для собак. Инструменты на основе генеративного интеллекта могут не только помогать генерировать идеи, по сути участвовать в брейнштормах, но и оценивать задумку, в том числе с точки зрения бизнеса. Представим, что нам нужно найти способ минимизировать количество пищевых отходов. У нас есть три сырые идеи. Упаковка с динамическими сроками годности. Этикетки автоматически меняют либо дату, либо цвет в зависимости от условий окружающей среды в местах их хранения. Приложение, с помощью которого человек может пожертвовать излишки из своего холодильника. И информационная кампания о том, что они представляют собой с точки зрения свежести и пригодности к использованию. Чат GPT провел сбалансированный анализ плюсов и минусов, как если бы это сделал человек. Например, оценивая концепцию упаковки с динамическим сроком годности, нейросеть решила, что она поможет потребителям лучше понять срок годности продуктов и побудит производителей выпускать партии меньшего размера. Таким образом, в магазинах будет чаще обновляться продукция. Кроме того, чат GPT отметил, что динамические сроки годности могут потребовать значительных изменений в процессе производства и упаковки и, как следствие, увеличить затраты как производителей, так и потребителей. Чат GPT определил, что приложение для пожертвования еды может побудить людей использовать свою еду до того, как она испортится, и сократить пищевые отходы, раздавая неоткрытую еду нуждающимся. Он предупредил, что для эффективности приложения может потребоваться большая база пользователей и что транспортировка и распространение продуктов питания из самых разных нерегулируемых источников может вызвать проблемы с безопасностью. Анализируя идею с информационной кампанией, модель обратила внимание на существенный недостаток задумки. Она отметила, что образовательная программа может оказаться слишком сложной так как сроки годности не стандартизированы и варьируются от продукта к продукту. Из-за этого она может оказаться слишком дорогой, так как придется создавать слишком много образовательных материалов, к тому же она должна будет охватить широкую географию. Генеративный искусственный интеллект может выйти за рамки простых плюсов и минусов и помочь людям оценить такие аспекты творчества, как новизна, осуществимость, специфичность, влияние и работоспособность. Так или иначе, мир уже двигается в сторону, где искусственный интеллект играет большую роль в создании продуктов. Как уже говорилось ранее, разработкой OpenAI и плагинами к нему активно пользуются программисты. Решения, адаптированные под задачи разработчиков, создают и в других компаниях. Мета, пытаясь нагнать OpenAI и Google, представила код «Лама». Инструмент на базе искусственного интеллекта, который ускоряет работу программистов, предлагая строки кода. В гонке участвует IBM со своей разработкой Watson's Code Assistant. Нельзя не упомянуть и про копилот GitHub, который пробуют в том числе и российские разработчики. По мере развития инструментов все чаще мелькают истории о том, как искусственный интеллект не просто помогает программистам в работе, но создает собственные продукты. В 2023 году исследователи из Северо-Западного университета представили робота, которого спроектировал искусственный интеллект, получив простую инструкцию вроде спроектировать робота, способного ходить по плоской поверхности. Более свежие примеры включают агенты на базе искусственного интеллекта «Эврика» от разработчика оборудования Nvidia Research. Он способен обучать роботов разнообразным навыкам, от открытия ящиков и шкафов до подбрасывания и ловли мечей или даже аккуратного обращения с ножницами. Программы, написанные Эврика, превосходят написанные экспертами в более чем 80% задач. Это приводит к среднему повышению производительности ботов более чем на 50%, а также ставит нас перед рядом экзистенциальных вопросов о будущем человечества. Рост самопрограммирующегося искусственного интеллекта представляет угрозу для определенных секторов занятости. Прогнозы, вроде «через пять лет не будет программистов», становятся все более реальными. Будущее разработчиков младшего и среднего звена кажется и вовсе туманным, поскольку искусственный интеллект постоянно превосходит их по всем направлениям. Возможно, им придется перейти на контролирующие функции и стать посредниками в общении между людьми и алгоритмами. Более того, растут риски непредвиденных последствий по мере того, как искусственный интеллект обретает автономию. Представьте себе искусственный интеллект, который за нас оптимизирует производительность и решает сделать это за счет эксплуатации уязвимых сообществ или охраняемых территорий. Действия человека подчас не поддаются логике, но мы научились их прогнозировать. Современные системы искусственного интеллекта, по сути, являются черными ящиками, Понять, как система пришла к тому или иному выводу, бывает невозможно, даже если вы являетесь ее разработчиком или имеете доступ к коду. Как писал в своей книге «Взломать все» эксперт по кибербезопасности Брюс Шнайер, исследователи до сих пор не знают, как именно система классификации изображений искусственного интеллекта отличает черепаху от винтовки, не говоря уже о том, почему она принимает одно за другое. Тем не менее, я на светлой стороне. Я не верю в научно-фантастический кошмар. На мой взгляд, приход самообучающегося и самопрограммирующегося искусственного интеллекта приведет к беспрецедентному росту эффективности и продуктивности. Нейросети смогут в разы ускорить исследования и инновации, приводя к прорывам в области фармацевтики и материалов. Мы сможем увидеть взлет персонализированной медицины где искусственный интеллект анализирует данные о здоровье пациента для создания индивидуальных методов лечения. Уже есть примеры самоуправляемых лабораторий. Они революционизируют процесс научных открытий, потенциально сокращая то, что традиционно потребовало бы в среднем 20 лет и 100 миллионов долларов, до всего лишь одного года и 1 миллиона долларов.